Рушилась и здесь, подальше от падающих стен. Но открывались новые щели, газ свет, в туалете пропала вода, Шкров трижды позвал «Извините!» в пещеру проводницы. Но ответно только сопело неподвижное тело, ладно растекшееся соразмерно ложу, заставил себя. Мое купленное место, что такого? Лягу и сразу отвернусь. Полка старика казалась пустой, только углами торчали коленки. Он высох до скелетного основания. Остались кости, шишковатые соединения костей и складки кожи с белым шрамом на месте бедра, откуда брали, видимо, какую-то запасную часть. Отвернулся, шорох, погас свет. Шорох два, старик что-то расстегнул, и на шкровов спрыгнул кот, пару раз мяукнул и бесшумно и точно перепрыгнул на старика, поточив когти об одеяло шкрова, прежде чем оттолкнуться для прыжка». Спали все вокруг, и Шкро вдруг почуял ответственность за всех, словно сопровождал слепых. Надо объяснить старику. Все не так, как ему показалось, по-другому как-то. Мальчишки из соседнего купе. Жизнь другая. Такой, как сейчас, она будет не всегда, так не у всех. Проснулся один на стоянке... Женщина, называвшая старика папой, вздыхая, протирала пустую полку и, как только шкуров пошевелился, скомкала и убрала за спину окровавленные тряпки и, как извините, сказала, уходя, «Умирать привезли». «Где мы?» На лбу станции светлело незагоревшее пятно от свалившейся таблички с названием На поплывшей, ускоряясь серой земле, стояли парники из отслуживших оконных рам, похожие на крыла вымерших, но сохраненных вечный мерзлотой стрекоз, сложенные криво, с нечеловеческим безобразием. На задних дворах ферм высыхали ржавые водоросли, сельхозтехники, заправки, магазины и птичники нового урожая, сменяла местность, словно кричащая об уличных боях, и следующая станция оказалась безымянной. Куда я еду? В Волоконовке он не ощутил боли, что забросил, что так давно все то же. Внизу река, в облачных зарослях, через поля идут плечистые элеваторы, заслоняя дымящий сахзавод. И повсюду лежали майские жуки, на пнях, асфальте, автомобильных крышах, раздавленные или немного помятые, слегка запыленные, полураскрыв панцири и подсохнув. Виноваты, что не встретили шкрова как следует, выбросились на землю преждевременно — кто не успел, тяжеловесными предсмертными рейдами бороздили воздух межберезовых веток, отогнав криками хищных вокзальных таксистов. Шкров почему-то забрался в маршрутку и рассматривал телят, убитый дремлющих в пыли. Над головой водителя раскачивался рулончик бумажных билетов. Шкров навсегда уже забыл их, а увидел-вспомнил. С разных концов маршрутки деловито шмурыгали носами. Его ждала родня на зацепе показать соседям, но он вылез на площади. Над площадью кружили ласточки-соринки, в тишине наискось брели три милиционера. Несли дубинку и наручники, равнодушные, как волосы. Он осматривался, сравнивал и прошел в парк, захваченный галками, над которым косо поднимался шашлычный дым, в тень, где одиноко сидели, замученные неясными мечтами и ясными окликами неясного подростки с синими подглазьями, и опустился на лавку, чтобы покрепче стать собой внутри собственного поношенного кожаного мешка со следами наиболее употребимых гримас на лицевой части черепного покрова. А напротив лавка пуста. Ангелы оставили ее, соронив подсолнечную шелуху и розовый обрывок салфетки с куском хлеба. Шкров сравнивал. Потом появился дед с внуком. Внук тянул сок из пакета — Дед облегченно упал на лавку, открыл пиво, показал внуку пену, видишь, уже кипит, и всосался в бутылку. Внук приступил к изучению урны. Похоже, Шкров признал. В его отсутствии этот город стал похож на Москву, подравнялся. Все такое же, но поменьше. Прохожие держат в кулаках мобильники, как православные образки. Кока-кола в стекле. Две девчонки из эмодвижения с черными веками — Мотодебил в кожаной жилетке, фашистской каске с рожками. Особняк начальника ФСБ, зона, так и делает школьные мелки. Ресторан с кальяном, пара богатых сынков на Ауди, зябнущий каменный Ленин. Возьми кредит на каждом углу. У царства Вин покрикивают «Волоконовский Спартак». Погранцы, Единая Россия, таможня, развалины детской библиотеки, вай-фай, шприцы, только черных поменьше — А так Москва, уменьшенная, сокращенная до модельной малости, способна дать кому-то примерное представление без лишних временных затрат, что за Москва такая была, есть. Неясно, для чего это сделано, кому это нас собираются показать. А когда еще пустят скоростные железные дороги? Шкров все больше терял себя, и родня правду кричала. Да тебя не узнает другой совсем стал, ничего не ешь». Не мог объяснить, не хотел смотреть участок, не слушал про глину и ЖБ плиты по дешевке БУ. Застыл. Погуляю один, в спину кивали. Наскучался, Родина. Афиши. До выбора в областную думу представление лилипутов и уссурийских тигров на сцене ДК железнодорожников. На Санцепёке отмечали День Победы. Дедов в карнавальных пилотках усадили на скамьи спиной к вечному огню через одного со старшеклассницами с голыми коленками в фартуках советской школы и с белыми бантами. Деды, горбясь, опершись кривыми руками на выставленные вперед палки, мучаясь на жаре, смотрели, как потлатый малый с фальшивой медалькой приседает и подпрыгивает, делая вид, что это он напевает, как-то летом на рассвете. Единственную бабку, обутую в незашнурованные кеды, Усадили позади всех на раскладном рыбацком стуле. Она двумя трясущимися руками держала эскимо, как что-то совершенно неведомое, и с трудом подносила к заранее открывающемуся черному рту. Как только пляски с красными флагами закончились, и микрофон принял батюшка, тучный, в круглой шапке кирпичного цвета, все вдруг поднялись и повалили в разные стороны. Деды расползались, глядя в землю, сжимая понурые факелы из цветов. Только бабку уводили пустой. Шкров мигом купил упакованные розы, догнал, разинул рот благодарить. Бабкина провожатая отмахнулась. «Глухая, она вас не слышит». Забрала розы и тряхнула ими перед бабкиным носом. «Видишь, старая, тебе, тебе». Батюшка помладше, видимо, из подручных, с рыжеватой кудрявой бородой до пупа, попросил, глядя куда-то за спину Шкрову. «Если вам что-то надо, поторопитесь, я буду закрывать. Издалека...» «Москва...» Шкров прошел в церковь, взял с прилавка два листка, опять не удержал. «Дом строю, позову вас осветить. А может, и жить перееду». Нагнулся и писал имена, разделяя на еще и уже. Батюшка покосился на его столбцы и сильно сжал кончик бороды, словно освобождая от влаги. «Пятнадцать рубликов имя...» Шкров возмутился. «Да в Москве...» «По два пятьдесят». «Это вы давно, наверное, заходили», — усмехнулся батюшка с неприятной недоверчивостью. «Сейчас по два пятьдесят уже нигде не стоит, даже в регионах. Два пятьдесят. Воображаю, что они вам за два пятьдесят. А мы ваши записочки передаем на молитву оптинским старцам. Если вы человек просвещенный, наш, россиянин, должны понимать, выше качества нет. Их молитву напрямую Бог слышит». «Пойдет в тот же день, тут у вас гарантия». «И если батюшка провел бледным пальцем по именам родни больше тридцати, скажем, имен, я вам скидочку, праздничную, выходного дня, плюс, как впервые заказавшему, пятнадцать процентов, больше не могу. И подарок от храма, два календарика. Они освящены, исцеляют, можете к болящим». «А дом сколько стоит осветить?» — задохнулся от обиды Шкров. «Пятьсот, если один этаж». Такой и просто дом, до ста квадратов, двухэтажные тысяча, если без мансарды. А если фундамент свайный, шкров порвал свои бумажки с омерзительным треском, с каким рвутся только деньги? А если котельная в цоколе, а терраса застекленная, отапливаемая, считается? Будет скидка, если второй этаж из бруса. А если септик с гидроизоляцией на двадцать кубов? Почем кубик говна? «Сколько за второй камин и чердачное окно, если запорное устройство на пружине?» «Где у вас уголок потребителя?» «Должен быть, я имею юридическое образование». Сел на траву под кусты, растущие тесным сплетением, взрывом из одной точки, скрытой землей, на бычки пивные пробки, чуя, как душное, сильно накатывает волной и слабо отступает, всегда мог объяснить про себя. Не выспался, неблагоприятный, в газете писали «день», опять обожирался на ночь устал сейчас не мог смотрел смотрел на часы пока не явилось доказательства жизни стрелки шелохнулись уменьшился угол воробей деловито склонился над оглушенно трепыхающимся жуком завалившимся на спину для начала отклевал по одной отбивающиеся ножки после чего жук оказался неподвижным как бы уже не живым и не кричащим продуктом готовым к употреблению затем отслоил и оторвал половину панциря Все это сейчас пройдет. Так надо писать на обертке жизни. Шкров, его опознал старик, кативший велик с корзинкой над передним колесом. Шкров растерянно встал. Мужик неотменимо оказался его одноклассником, мишкой без палька, но и настолько же неотменимо точно был стариком, потерявшим пару зубов, плешивым, колюче-запорошенным седой щетиной, Это не могло соединиться, но уже не разъединялось. Шкров с неподвижным ужасом страшного сна смотрел на него. Дружили, дрались с вокзальными, Беспалька его как слабого защищал. Как на собственную ногу, прихваченную трясиной, он помнил, как на новоиздотской в камышах тонул теленок. Не вытащить, сейчас медленно потянет все остальное за собой и бессвязно. «Видал, Мих, какая у вас церковь!» Эксклюзивные военные ветеранские гробы, услуги в организации поминальной трапезы, лифт для опускания гроба холодильника, полный спектр, омовение, облачение, бальзамирование и драпировка землелапником. В корзинке у старика Мишки лежало что-то мясное, прикрытое газетой. Шкров вспомнил хоть что-то личное. «Как твоя крестница?» «Хорошо», — весело ответил Мишка. «Инвалидность оформляем, легкую такую, эпилепсия». Но не падает, так сползает. А родители такие нервные, мать вообще сумасшедшая. Отец чуть что кричит, вгляделся. Ты чё так выглядишь плохо? Постарел, схуднул, серый какой-то. Не болеешь? Не знаю. К бабке тебе надо, на Суханову гору. Бабка у нас появилась непонятно откуда. Бог, наверное, привёл. Рак останавливает. Воск над тобой нальёт в чашу с водой, и ты ей открыт. Я только нарисовался, она, тебя собака в детстве напугала, все про меня рассказала. А воск потом выбросишь на первом перекрестке. Уже из Воронежа ездят, из Ростова немцы. Это тебе не, — Мишка указал на храм, — на Суханову гору. К бабке, с уважением к известной силе, утвердил таксист и похвастался машиной, и, словно продолжая начатый разговор. Моя первая жена, а вторая? Такса есть длинношерстная. На поворотах и над братскими могилами целились в небо пушки, минометы и танки. Ветер шевелил пух на брюхах сбитых кошек, прилипших к асфальту. По горе над новой Симоновкой шевелились, ползали. Что это? Да байбаки с Украины мигрировали. Двести рублей. Отсюда ножками. Бабка не любит, когда до кельи подъезжают. Шкров заплатил. Все как обычно, отстегиваете на общак. Ага, а всех денег в зону однаж шпротина попадет седьмого раза. Поднимался вдоль меловой осыпи, над крышами Суханова, домов сто, внизу, на поляне у школы, останавливались местные и показывали наш кровы. еще один. Уже взмок и запыхался, но впереди и выше видел только цветущие яблони и ласточек. То прошивали небо быстрыми нырками, то часто промахивали крыльями, словно что-то измеряя... Неизвестная птица мелькнула совсем низко, едва не тронув его волос, бросив в уши упругий растопыренный пернатый воздух. А вот, сперва показалась высокая труба, а под ней строение, вроде сторожки, обложенное силикатным кирпичом. На дубке у двери лысый мужик в армейской рубахе поправлял косу. «К матушке сейчас нельзя, ждите». «Что он сможет сказать?» В заросле Орешника указывала табличка «Туалет» — это когда очереди в сезон. Как описать? Я чувствую себя как в капле, в чем-то отдельном и падающем, прозрачном, но безвыходном. Как-то странно просыпаться и вставать по утрам. Слова засохли в горле, и когда выходили, корябались. А это ж кровь показал на черный суставчатый бич, кольцом висевший на гвоздике за спиной у Лысого. Плеть тот протянул руку и показал на биче узлы. По числу смертных грехов. Мы иногда просим, посеки нас, матушка, за грехи наши. И бьет, и, как бы удивляясь, добавил, больно так. Из будки выскочила девушка в синем костюме для спорта и, не взглянув на шкрова, побежала по тропинке вниз, равномерно, словно бегала здесь для здоровья каждое утро. Белокурый ветер заплясал у нее с плеча на плечо. Из Краснодара дружила с мальчиком, а потом что-то перестала. Свататься пришел, отказала. А потом из ее дома фотография пропала и началось. Визжит, лает. Сюда привезли и выло так, что я не знал, куда прятаться. Лысый отложил косу, поднялся и заговорил строже, исполняя свое назначение. Молча зайдешь, ложишься на пол, на живот вдоль дивана, голова к печке и ждешь. Помни, матушка в руки, денег не берет. Низкая, узкая оказалась комната, иконы, дрова в железном листе у печи. Холодно, наверное, еще ночами. Подтапливают диван в три слоя, укрывали ковры. Песок в тазу утыкан зажженными свечками. Раз пришел, шкров стал коленями наполовик, сотканный из лоскутов. Ужасно глупо. И по пляжному лег, подперев подбородок ладонью. А может, она ничего и не спросит. Вышла наоборот. Сперва, мягко и быстро ступая, бабка, маленькая и сухая, оказалась за его спиной, не показав лица, фартуке, все, что увидел, уже что-то делала над ним, а потом как бы после стукнула дверь, и раздались приближающиеся шорохи и звяканье задетого ведра. — Не горячо тебе почему-то, — спросила бабка, — а то я убавлю, чтоб спину не сжечь. И еще разок быстро отошла и отряхнула руки над тазом с песком. — Слышь, как лопаются? — Это я у тебя соли из позвоночника вытянула. Он как сыпется на пол, отрехалась еще. Сейчас спинка остынет, терпи. Не чувствовал ничего. Вижу, собака тебя в детстве напугала. В детстве. Шкро вдруг узнал в бабке Дусю Гусакова. Ее звали партизанкой за привычку подглядывать в заборную щель. Он почувствовал необычайно сильную надежду и радость, потому что Гусакова была старушкой уже в его детстве — И то, что она еще оставалась жива, означало, что ишкров еще не совсем, недалеко ушел от начала, глубоко. «Баб, матушка зови, какая тебе бабка? Баб Дусь!» Гусакова еще раз, но уже не так выразительно, встряхнула руками и отозвалась неясным обморочным голосом, будто очнулась посреди смутного сна. «А? А чей ты есть?» Она жила в столбнике на углу Ворошилова и Карла Маркса. Садила и сдавала государству чеснок и продавала мясо. Соседка выносила с мяса комбината и все время выходила замуж и брала все младше и младше. Бабушка Шкрова говорила, что с первым мужем Гусакова прожила двенадцать часов. «Внук Марии Ивановны Писаревской с Ворошиловской, у вас молоко козье брали». «Мария Ивановна моя подруга была, а какой же это внук?» подошла присмотреться. Шкров поднялся на ноги, а потом опустился на диван, чтобы маленькая Гусакова хорошо разглядела. «Оксанкин сын, Славка, с Харькова?» «Нет, у Оксаны две дочери. Я сын Виктора, что на хлебозаводе». «А, помню. Тот, что в медакадемию поступал, Генка». Шкров вздохнул. «Генка — это Фельдмана, внук, зуботехника. Мы жили за водокачкой напротив Уколовых». «А, вот ты чей». Шустрый такой бегал туда-сюда, самолёт на верёвке крутил. Да, рассмеялся благодарный Шкров, точно. Дед укола всё говорил, Гусакова потрясла воображаемым костыликом. Отце будет человек читака. Не этот, про Вовку, старшего фельдмановского. Что, моряком завербовался? На флот. Я за клубникой к вам лазил, забор повалили зубенко. Зубенко этот, как его, швед. Швед, его помню, на мопеде своем. А ты тот внук, что в милиции на вокзале, а потом лекарства начал продавать. Это Пономарев, что на Котовой женился. И развелись. Гусакова присела рядом, они потерянно помолчали, но она попыталась еще. А не ты жил в Карпихиной хате с хохлушкой из дистанции связи? Шкров покачал головой и тоже приступил отчетливо. «Вы Марию Ивановну Писаревскую помните?» «Так подружка моя. У нее дети — Оксана, Григорий, Рита, Федор и Виктор. Подождал, вставил следующий кирпич. Идем дальше». «Я Виктора сын, помните?» «Да вот же самое простое. Сразу надо было. Баллон вам газовый. Кто прикатывал?» «Ты, а мы с тобой блукаем!» — без зуба Смеялась баба Дуся, разгладила фартук и шлепнула шкрову по коленке. «Да все я помню. Я ж тебе удочки деда Сеня отдала». «Три. Я мясу вас брал, не забыл. По три двести. Передавал сумареки на Оренбург». «И в палатовке ты построился, и пчелу держал». Шкров мученически вздохнул, но больше уже не мог бесполезно. «И кивнул хрен с тобой, да, пускай так. А я тебя сразу угадала. Да ты чей не изменился» и метку нам, и на стол плазил, когда электричество оборвало, и обмерла, словно внутри нее столкнулись два равносильных железнодорожных состава, вспомнила. «Так тебя песком на карьере засыпало, я ж была на похоронах». Отец плакал, я виноват. Гроб криво встал, и все побоялись направить, а Сашка Уколов прыгнул, поправил, и через год его на переезде показала руками, бах и бах, Испуганно взглянула на шкров от села перекрестилась, посмотрела на дверь, на окно, позвать. И встала, голову ее покрывала черная шапочка с нашитыми красными языками пламени, взяла из коробки от сахара свечу и подкралась к огню поджечь. «Как дядь Боря ваш?» Заключительный муж гусакова, лет на тридцать младше, работал, кажется, сантехником, но непонятно где, набравшись блатных понтов, сел за драку, зоны вернулся с язвой. Баба Дуся отпаивала его молоком, а он продолжал кидаться на людей. «Бог, видно, оглянулся на мои страдания», — Гусакова отвечала, словно сама себе не оборачиваясь. «Ехал на мотоцикле, на Новоиздотскую один, и дорога пустая, и одно-единственное дерево там стояло — он точно в него головой, никак не могла зажечь свечку, совал куда-то одинаково мимо, словно видела рядом другой огонь. А Мария Ивановна подружка моя была, как плохая стала, все в куколке играла. Шкров на одно мгновение расплакался, вскочил, еще не разгладив лица, поймал бабкин локоть и навел фитильный язычок пламени, словно продел нить в иглу. «Плохо я вижу», Вот теперь она говорила именно Шкрову и страдала, что не может по имени как живого. Опухоль у меня в мозгу. Говорят, в Израиле вырезают такое через нос. Не посмеялись над ней, бывает такое. Да, записали меня, может, успею подкопить. Я пойду. К вам внучка приезжала из града Смыкова. Белые волосы, ногти красила на ногах каблуки. — Платформа, Леночка, в Владимире живет, телефон есть. — Счастлива, замужем, такая же красивая. Вспомнит меня. Не сейчас, в следующий раз приеду. Бабка еще что-то непонятно сказала, поняв, что привело и что его может поправить. — Как? — Рай ограждает стеклянная стена, запомни. Рай ограждает стеклянная стена. — Пожал плечами, ну... Гусакова молча загородила выход и скособочилась, будто решив получше показать Шкрову фартук, и так стояла, пока он не понял, зачем посреди фартука большой карман. Матушка не берет денег в руки. И сунул в карман одну тысячу. Вечером обстоятельства и правила заставляли проявить любовь. Шкрова отправили гулять шестилетней Людой. Девочка, проламывая кусты и перепрыгивая канавы, с такой страстью носилась за кошками, словно ими питалась. Прекрати, пожалуйста, это волшебное слово. Это не волшебное слово, это набор букв. По возможности он сразу опускался на лавку, лавка сразу превращалась в кровать, потом в лодку, вокруг появлялась вода, шкров опускал руку в воду, рука растворялась, вода поднималась к плечу и принималась слизывать щеку. Он слушал, как мальчик постарше выпалил. «Я обладаю волшебством». Второй помолчал и сказал. «Я тоже обладаю». Требовать докажи оказалось невозможным, они без звука признали друг за другом. Люда подбежала. «А вот там один сказал, что на войне погибло 25 миллионов, а я говорю, 28. Сколько?» «Ну, побеждают большие цифры, 28». Она побежала со счастливым «28». В толпе на площади он посадил Люду, по каким-то казавшимся ему обидным расчетам окружающих приходившуюся ему четырехюродную внучкой, на плечи и думал, что недавно также сажал на плечи ее маму. Ничего не изменилось в нем, он тот же, хотя все успело пронестись и измениться, его не известив. Ленивой пробежкой на сцену высыпали местные герои свадеб по юбилеев, и Шкроф увидел свою лучшую, недостижимую участь — Слева с гитарой подпрыгивал Женя Михайленко, лысый барабанщик о чем-то поговорил с клавишником, вокалистка поправила грудь, еще один малый с гитары снял свитер и оказался в безрукавке, открывший неестественно белые мучнистые руки. Как настроение, волоконовка. Площадь взревела. Из тех песен, что они исполняли, Шкров не слышал раньше ни одной, но толпа подпевала каждому куплету, так бы он хотел жить и прожить. Все, жадно запрокинувшись, посмотрели в предсалютное небо. Грузный и толстошей автор гимна Волоконовки выводил что-то неразличимое с отчетливым только «Мой маленький город, мой маленький город» в припеве. Из-за дыка железнодорожников ударил салют, и все глядели вверх, словно готовые читать, и туда, в небо, по мышиному семеня, взбегали огоньки и рассыпались в брызги. Ему разложили диван, Комната называлась залом потому, что напротив дивана, в пустом книжном шкафу, стоял телевизор. Шкруф остался один посреди невероятной тишины. Только горлицы и насекомые, словно что-то вот. Еще не все, совсем еще не все современные технологии, желания и упорства каждого дня поставил купленный диск и ткнул пультом незримого врага. В телевизоре появилась черная обитаемая тишина, в которой что-то шевелилось. Прислушался. Нет, тишина, но потом кто-то начал перебирать струны, по-американски. Американцев шкров, как и все, ненавидел. Они повсюду, все из-за них, и никуда без них. Это из-за них от нас почти ничего не осталось. Появился мужик в желтой рубахе, типа «меня зовут Джордж», по-другому, точно на Дж. Шкров стеснялся сделать громче, главное запомнить основные правила, чего там может быть хитрого. Рука Джорджа прибита, лежала на гитаре, пальцы подозрительно не шевелились, на переносице при произнесении отдельных слов собирались мученические складки. «А, вот что он сказал. Ноты знать не обязательно, супер. И вы сможете поражать игрой близких». Запись на диске, час восемнадцать. Но заниматься надо больше. Гитары бывают три, даже с нейлоновыми, а потом... Лицо Джорджа сделали крупно, накануне бухал, вы готовы? Понятно даже по-английски. Теперь его показали в синей рубахе. Важное первое упражнение. Вот-вот, ребята, не упускайте возможности, когда возможности начинают идти. Или возвращайтесь за ними. Скоты-американцы так и делают. Не русские Ваня. Теперь у Джорджа оказались немытыми волосы, но держался веселей. Влил в себя стакан, бритое лицо, на котором почему-то явственно проступают очертания бороды. «Кантри, блюз, рок», — говорил он, — «сейчас покажу». Но такие черные волосы у него, черные носки и туфли, сливаются с тьмой, что окружало Джорджа. Как-то вытекал он из американской этой тьмы. Или втягивала она его. Он веселей говорил и даже пару раз всплеснул руками, прежде чем начал бренчать, — Но уже поздно. Шкоров спал.